лжец. Этот выкрик никак не мог не сказаться на самочувствии раненого, и он зашёлся кашлем. Но с волей у шамана было все в порядке. Он нашел в себе силы, чтобы продолжить. Ты лжешь. Если бы вот эти охотники с их оружием пошли с нами, то мы победили бы. И если бы ты не был так жаден, и дал бы больше оружия и железа, то мы были бы еще сильнее. Но Вейн и ты нас предали. Для того, чтобы сделать много оружия, нужно было много времени, но это ты не дал его Сауне. Если бы мы появились даже здесь хотя бы чуть-чуть позже, и Магаки с Хокота успели соединиться, то всех нас убили бы. Точно так же убили бы если бы мы отправились с вами. Но не это главное. Великий Дух дал Сауне возможность владеть новым оружием, но разве он повелел нести с его помощью смерти другим? Нет, он дал его для защиты. Но мы не нападали, мы защищались. Вы отправились на большую охоту чтобы доказать всем, что Сауни все так же сильны, и всем придется считаться с их силой. Ты, другие шаманы и вожди не раз говорили об этом. Вы не хотели защищаться, а желали показать всем свою силу. Вы не захотели слышать слов Уэйна, того, через кого Великий Дух передавал свою волю. За это он отвернулся от вас. «Я видел Великого Духа!» «Ты видел его младшего брата, обманувшего тебя?» Подкрепляя свои слова покачиванием головы и горестным видом, возразил Дмитрий. «Но ты не смог его узнать, потому что слишком молод. Ему проще обмануть тебя, чем убеленного долгими годами Вейна. Вы все, скажите, видели ли вы того, кто прожил бы больше войны? Недолгие ли годы даруют мудрость? Но это ты отпустил пленников, а не Бейн? Ты не дал охотникам взять головы поверженных, которые должны были украсить вход в их жилища? А вот прорезался голосок Югунка. Этот вождь рода барсука относился к ярым сторонникам Такунки. Еще бы! Ведь Дмитрий отказался дать ему новое оружие в обмен на такой дорогой товар, как изделия из кости, разноцветные ракушки и камни с причудливыми узорами. Но он отказался даже от великолепно выдаленных шкур. Да, это сделал я. Но верховный шаман одобрит мое решение, потому что оно ведет к миру, а не к войне. Кровь наших соплеменников требует отмщения. — Гунг, вожди совершили глупость, когда отправились на большую охоту. Ты о кочевье громче всех. Ну, и к чему все это привело? — За вашу глупость Сауни заплатили кровью. Не выжил ни один род. Сейчас ты предлагаешь совершить еще одну глупость. А кто будет платить за нее? Опять Сауни? — Я сражался. Но ты выжил, а другие погибли. Если бы ты был настоящим вождем, то ты не бежал бы, а умер там, защищая свой род. Ты называешь меня трусом? Именно это я и сказал. Ты трус и дурак, Гунг. Я вызываю тебя. Ты кровью заплатишь за свои слова. Был такой обычай. Правда, к нему прибегали очень редко. Людей не так уж и много, чтобы поощрять смертельные схватки. Поэтому подобные поединки были возможны только с благословения шаманов. А эти, в отличие от сильных и тупых вождей, были как раз вполне разумными, чтобы не понимать, что ослабление рода никак не пойдет ему на пользу. По сути, вызов Гунка сейчас ничего не стоил. Его должны были одобрить шаманы двух родов, представители которых собирались биться. А в данном случае вообще верховный, ведь рода барсука уже не существовало. А вроде пса и вовсе не было своего шамана. Однако Дмитрий сознательно провоцировал этого болвана, отличающегося силой, ловкостью, но никак не мозгами. «Да». Здесь не было верховного шамана, однако Соловьев очень рассчитывал на такунку. Этого переполняла ненависть настолько, что он был готов мстить, даже находясь при смерти. Конечно, он не верховный шаман, ну и что с того? В душе он уже давно считал себя таковым, и он не обманул ожиданий вождя рода пса вы будете драться прямо сейчас без оружия голыми руками ай молодца рассчитываешь на то что не имея преимущества в оружии этот посланец великого духа ничего не стоит ну ну с другой стороны этот гунг и впрямь очень серьезный противник, но и другого выхода нет вот здесь и сейчас У Дмитрия есть последний шанс задавить всю оппозицию на корню. Проблемы без того хватает. Нечего тратить силы на внутренние противоречия. При желании Дмитрий мог бы указать такунки на отсутствие у того полномочий. Одобрять или запрещать подобную схватку. Но зачем? Он только что изъявил свою волю и результатом будет гибель взрослого и полного сил охотника, которых в племени без того слишком мало. Даже если Соловьев проиграет, в чем он сильно сомневался, Двейн сможет обернуть этот случай к своей пользе, ведь это еще одна ошибка такунки в довесок ко всем остальным. Словом, кругом одна польза. Быстро избавившись от доспехов и оставшись в одних кожаных штанах и мокасинах, Дмитрий встал против своего противника. На нем, как и на его бойцах, были именно полноценные штаны, а не нечто напоминающее легины индейцев из его мира. В новом, без особого труда, смогли воспроизвести это изделие по имеющимся образцам, даже устроили карманы для большего удобства. Правда, они были накладными, но зато их было четыре, и там без труда можно было носить мелочевку. Имелись и две лямки через плечи, на манер подтяжек. Это было куда удобнее, чтобы штаны не спадали, создавая неудобства. Противник предстал перед ним в набедренной повязке, и тоже без какого-либо намека на оружие. Честная схватка. Вот только Дмитрий и не собирался изображать из себя честного и придерживаться хоть каких-то правил. Одно дело, когда сходятся два поединщика, чтобы выяснить, кто сильнее и или более ловкий, и совсем иное, когда твой противник вознамерился забрать твою жизнь. Тут уж не до приличий и хороши любые методы. В планы Соловьева вовсе не входило затягивать поединок и уж тем более выносить в него какую-либо долю риска или зрелищности. Расправа должна быть быстрой и безжалостной, никаких сомнений. Если ты вышел драться на смерть, ты должен думать только о том, как уничтожить противника. Размышления о том, насколько твой соперник массивнее, гибче или сильнее, Все это до схватки. Но как только она началась, думай только о победе, даже если сильно уступаешь. Гунг, чувствуя свое превосходство, ринулся в атаку. Этот Дим чего-то стоит только со своим оружием. иван даже особую кожаную одежду придумал, чтобы беречься от более ловких противников. Охотники уже успели порассказать гонку, что это на них за одежды. Так что сомнений в своей победе у него не было. В честной схватке его противнику не выстоять. Однако бывшего вождя, уже не существующего рода, ждало разочарование. Дмитрий, ничуть не стесняясь, нанес нападающему сильный удар между ног. Когда тот скрючился от невыносимой боли, тоненько подвывая, Соловьев снова ударил на этот раз верхним ребром ладони по горлу. Он ничуть не сдерживался, вкладывая в каждый свой удар всю силу, какая у него только была. На смену стону, больше напоминающему скулеж, пришел хрип, и гунг завалился на бок, суча ногами. — Все? — Поединок закончился. Странное дело, но Дмитрий не чувствовал ничего, кроме мрачного удовлетворения. Скорее всего, сказалось то, что еще совсем недавно он запросто резал хокота и магаков. Но тогда он воспринимал все как-то иначе, словно смотрел на происходящее со стороны. А еще... Не испытывал ни угрызений ни совести, ни сомнений. Возможно, сказалось пережитая война, которая за прошедшие годы так в нем и не изгладилась полностью. А может все дело в том, что он понимал, на их руках кровь невинных людей. Можно было бы еще понять убийство мужчин, которые сами забирали жизни, но женщин и детей. Вот и к Гунку ничего, кроме злости. Но он был одним из тех, кто из-за своих глупостей оказался повинен в гибели сотен сауни. Соловьев ничуть не обманывался насчет количества жертв, как и насчет того, что вот эти три десятка — это все, кто смог вырваться из той мясорубки. Скорее всего, в стойбищах Магаков и Хокота еще есть кто-то живой. Но они живы только для того, чтобы принять мученическую смерть в тотемных столбов И наверняка это мужчины. Какой смысл пытать женщин или подростков, в которых нет никакой воли? Они ведь будут кричать, оскверняя тотемный столб своим ужасом. Другое дело, взрослый охотник.